Глава шестнадцатая Следующие недели дела шли на удивление хорошо. Несмотря на катастрофу с Фамом Нюваном, синяя раковина и зеленый стебель все еще желали лететь в спасательную экспедицию. Организация в Риньми даже подкинула дополнительные ресурсы. Равно каждый день предпринимала телепосещение ремонтной верфи. Внеполосный, хоть и не получил приспособлений из перехода, но подвергся полному и экстраординарному переоборудованию. Он плавал в золотой паутине строительных лесов. Миллионы крошечных роботов выращивали новые формы корпуса придонного люгера. Иногда корабль казался равнее хрупким мотыльком, а иногда — глубоководной рыбой. Перестроенный корабль сможет выжить в самых разных средах. У него были шипы, как у судна с гипердвигателями. Но корпус был вытянут вдоль и имел осиную талию — классическая форма корабля для придонных полетов. Придонный люгер должен уметь двигаться в опасной близости медленной зоны. А поверхность зоны трудно определить издали и еще труднее составить ее карту, потому что она подвержена миллионам кратковременных изменений. Для люгера вполне вероятно оказаться на один-два световых года внутри медленной зоны. И тогда приходится благодарить Бога за наличие субсветовых двигателей и гибернаторов. Конечно, вернувшись в цивилизацию, ты окажешься безнадежно устарелым, но ты хотя бы вернешься. Равно перемещала точку зрения вдоль шипов гипердвигателей, выступающих из корпуса. Они были шире, чем у большинства прибывающих к ретрансляторам кораблей. Для среднего и верхнего края такая форма неоптимальна, но с помощью соответствующих, то есть работающих в нижнем крае компьютеров, корабль возле дна будет лететь немедленнее, чем всякий другой. Грондер позволил ей половину своего времени тратить на этот проект. И после нескольких дней Равно поняла, что это не было простым одолжением. Именно ей эту работу и следовало поручить. Она знала человечество и знала архивную работу. Джеффри Олнсдотта надо было каждый день ободрять. И то, что рассказывал Джеффри, было очень важно. Даже если все пойдет по плану, даже если отклонения никак не вмешаются, спасательная операция будет сложным трюком. Ребенок и корабль оказались, по всей видимости, в середине кровавой войны. Их извлечь это потребует мгновенного принятия верных решений и действий согласно этим решениям. Понадобятся эффективные бортовые базы данных и стратегические программы. Но из этого мало что может работать вблизи дна, и объем памяти будет очень ограничен. И равне предстояло решать, какие библиотечные материалы переводить на корабль. Балансировать ресурсы местные и доступные по ультраволновой связи с ретрансляторами. Грондер был доступен для нее по локальной сети и часто непосредственно. Он хотел, чтобы все получилось. Не волнуйся, равно Мы выделим часть ретранслятора R200 на это задание. Если их антенны РАИ будут работать как должно, то у наездников будет связь с ретранслятором на 30 килобит в секунду. Ты будешь их основным связным, и у тебя будет доступ к нашим лучшим стратегиям. Если ничего не вмешается, тебе вообще не придется волноваться из-за управления операцией. Еще четыре недели назад Равна не посмела бы просить большего, но сегодня... «У меня есть лучшая идея, господин Грондер. Пошлите меня с наездниками!» Все части рта Грондера щелкнули одновременно. Равна видела это в момент крайнего удивления у Эгрована, но у самого грондра он на минуту замолчал. «Нет, вы нам нужны здесь. Вы наш лучший способ проверить психическое здоровье, когда речь зайдет о поведении людей». В группах новостей, заинтересованных с травмским отклонением, проходило в день до 30 тысяч сообщений, и примерно десятая их часть касалась людей. Тысячи из них содержали переложение старых идей или явный абсурд, или заведомую ложь. Автоматика маркетинга отлично справлялась с отфильтровыванием лишнего и части абсурдного, но там, где дело касалось человеческой природы, равна была вне конкуренции. Почти половину своего времени она проводила за анализом и обработкой результатов запросов о человечестве, направленных в архивы. И отпустить ее с наездниками – это было почти невозможно. В следующие несколько дней Равна продолжала подталкивать своего шефа к этому решению. Кто бы ни вел спасательную операцию, ему придется держать прямую связь с человеком, на самом деле с человеческими детьми. Очень вероятно, что Джеффри Олнсдот никогда наездника не встречал. это уже был хороший аргумент, и он действовал. Но им одним ей бы никогда не пронять старого Грондра. Понадобилось еще несколько внешних событий. Во-первых, за несколько недель распространение погибели замедлилось. Как подсказывала обычная житейская мудрость и старик посредством Фома Нювана, были достигнуты естественные пределы, на которые распространяет свой интерес отклонение. Унизительная паника в верхнем крае постепенно затихала. потоки слухов и беженцев из захваченных областей иссякли до незаметных капель. Разумных существ в захваченных по гибели районах не осталось. Но это было похоже на смерть на кладбище, а не на смерть от моровой язвы. Соответствующие группы новостей еще что-то бормотали о погибели, но все больше повторяли старые песни. Просто очень мало чего происходило нового. В течение 10 ближайших лет в районе распространится физическая смерть. Снова начнется колонизация с тщательным прощупыванием развалин, информационных ловушек и выживших рас. Но это все пойдет своим чередом, а сейчас вихрь информации о погибели на ретрансляторе постепенно спадал. А маркетинг был куда как сильнее заинтересован в сбежавшем корабле. Ни одна из стратегических программ, и уж тем более Грондер, не верили, что унесенный кораблем секрет может нанести вред погибели. но был хороший шанс, что он может принести коммерческий успех, когда отклонению, наконец, надоест его игра в переходе. И, естественно, требовалось приложить максимум усилий, а значит, равна должна была оставить работу в доках и вылететь на полевое задание. И таким образом свершилось чудо, и ее детские фантазии о приключениях стали явью. Что еще удивительнее, эта перспектива ее пугала только наполовину. Абонент. Сообщение 56. «Прошу прощения, что долго не отвечал. Господин Булат говорит, что я должен с вами разговаривать. Он говорит, что мне нужно больше друзей, тогда мне самому будет лучше. Амди тоже так говорит, и он мой лучший друг. Как стая собак, только умный и смешной. Жалко, я не могу послать картинку. Господин Булат попробует получить ответы на ваши вопросы. Он все делает, чтобы мне помочь. но плохие стаи вернутся Мы с Амди попробовали, что вы сказали, наш шот корабля. Извините, оно не работает. Ненавижу эту клаватуру». Организация, сообщение 57. «Привет, Джеффри. Амди и господин Булат правы. Я всегда люблю разговаривать, и мне от этого лучше. Есть изобретения, которые могут помочь господину Булату. Мы придумали, как улучшить его луки и огнеметы. Я посылаю также информацию о строительстве крепостей». «Пожалуйста, скажи господину Булату, что мы не можем ему рассказать, как летать на этом корабле. Это было бы опасно даже для опытного пилота». Абонент. Сообщение 57. «Ага. Даже папе было трудно посадить корабль. Я думаю, господин Булат просто не понимает, и он вроде огорчается. А нет ничего такого, как в старьи времена было. Бомбы там или аэропланы, чтобы он их мог сделать». Организация. Сообщение 58. «Есть другие изобретения, но у господина Булата много времени ушло бы на их изготовление. Скоро наш звездолет уйдет с ретранслятора, Джеффри. И мы прибудем раньше, чем все это могло бы вам пригодиться». Абонент, сообщение 59. «Вы летите? Вы, наконец, летите? Когда? Когда вы тут будете?» Обычно равное составляло послание для Джеффри на клавиатуре. Это давало возможность прочувствовать положение ребенка. Казалось, он держится, хотя бывали дни, когда он не писал. Странно было думать об умственной депрессии у восьмилетнего мальчика. Иногда он злился на клавиатуру, и через 21 тысячу световых лет, лет летели отпечатки кулачков, бьющего по клавиатуре ребенка. Равна улыбнулась дисплею. Сегодня она могла послать Джеффри больше, чем туманные обещания. Точное время отправления. Сообщение 59 ему понравится. Она ввела. «Мы планируем отлёт через семь дней, Джеффри. Время полёта около тридцати дней». Надо ли это указывать? Последние сообщения в группе новостей по зонам отмечали необычную активность дна. А мир стальных когтей так близок к медленной зоне. Если буря станет сильнее, время полёта затянется. Был шанс около одного процента, что полёт займёт и все шестьдесят. Равно откинулась на спинку кресла. А хочет ли она это говорить? Черт возьми, лучше быть откровенной. Точные даты могут спутать местных, которые помогают Джеффри. Она объяснила все «если» и «но», потом перешла к описанию корабля и тех чудесных вещей, которые на нем будут. Мальчик обычно не писал длинных писем, кроме тех случаев, когда передавал информацию от Булата. Но ему явно нравились длинные письма от нее. В неполосной проходил последние предполетные проверки. Его гипердвигатели были смонтированы и испытаны. Наездники водили его за пару тысяч световых лет проверить антенный Рой. Рой работал великолепно. Равно и Джеффри смогут разговаривать почти в течение всего полета. «Вчера корабль грузили припасами». Звучит как описание средневековой авантюры. на кое кое-какие припасы надо взять, если собираешься так далеко, что нельзя верить графическому описанию реальности». Где-то завтра сотрудники грундера нагрузят трюм приборами которые могут пригодиться для спасательной операции это надо говорить некоторые из этих приборов могут испугать местных друзей джеффри вечером равно и наездники устроили пикник на берегу они его так назвали хотя это скорее был его человеческий вариант чем свойственный наездникам. синяя раковина и зеленый стебель откатились от воды подальше где песок был сухой и теплый Равна поставила напитки на грузовой шарф синей раковины. Они сидели на песке и любовались закатом. Это было празднование. Равна получила разрешение лететь на внеполосном. Корабль был готов к отбытию. Но... — Вы действительно довольны, что летите, Миледи Равна? — спросил синяя раковина. — Мы-то двое отлично на этом заработаем, но вы... Равна рассмеялась Мне заплатят командировочные. Она с пеной у рта добивалась разрешения лететь, теперь можно было торговаться об оплате. «И это правда, я в самом деле этого хочу». «Я рада», — сказала зелёный стебель. «Я смеюсь», — добавил синяя раковина. «Моя подруга особенно довольна тем, что наш пассажир не будет унылым. Мы почти утратили любовь к двуногим после путешествия с нашими сертификантами. Ну а теперь нет ничего, чего надо пугаться». «Читали ли вы группу угрозы за последние пятнадцать часов? Погибель перестала расти, ее края очень четко определились. Отклонение вступило в средний возраст. Я готов отбыть прямо сейчас». Синяя раковина погрузился в общее рассуждение о стаях стальных когтей и возможной судьбе Джеффри и других уцелевших. Зеленый стебель вставляла слово время от времени. Она уже не так стеснялась, как раньше, но казалась мягче, чем ее друг, не такой уверенной в себе. Ее самооценка была чуть более реалистичной. Все еще шла окончательная проверка внеполосного, и Грондер к тому же финансировал небольшой флот ложных кораблей. Сейчас уже их было готово пятьдесят. К концу следующей недели их будет сто. Доки вплывали в ночь. В неплотной атмосфере сумерки были короткими, но цвета поразительными. Блестели в горизонтальных лучах пляж и деревья. Запах цветов мешался с ароматом морской соли. На дальнем берегу моря резко разграничивалось темное и яркое. село это сооружений. То ли фантазия вренемийцев, то ли оборудование доков. Равно так и не могла понять. Солнце скользнуло за море. Горизонт окрасился оранжевым и красным. Широкой полосой зеленого поверху. Может быть, ионизированный кислород. Наездники не стали поворачивать тележки, чтобы лучше рассмотреть. Насколько знала Равна, они могли видеть во всех направлениях. Но замолчали. Когда солнце село, волноломы разбили его на тысячу изображений. Блики зеленого и желтого в пене. Равна подумала, что эти двое предпочли бы сейчас быть там. Она часто видала, как они на закате нарочно забирались в самый сильный прибой, подняв повыше ветви и стебли. В такое время она почти понимала малых наездников. Они проводили жизнь, запоминая такие повторяющиеся моменты. Равно улыбнулась зеленоватым сумеркам. Чтобы волноваться и строить планы, всегда будет достаточно времени потом. Так они сидели минут двадцать. Вдоль изгиба берега в густеющей тьме тянулась ниточка огней. Работники из офисов выходили на пляж. Где-то очень близко послышался хруст песка под ногами. Обернувшись, Равно увидела Фама Нювана. «Мы здесь!» позвала она. Фам неторопливо подошел. Он почти не появлялся с момента их последней стычки. Наверное, какие-то уколы равно его хорошо достали. Стоит надеяться, что старик заставит его это забыть. Фам Нюван был в потенциале настоящей личностью, и нехорошо язвить его лишь потому, что его принципал в недосягаемости. — Садитесь с нами. Галактика взойдет через полчаса. Наездники так углубились в созерцание заката, что только сейчас заметили гости. Фомнюван сделал два шага к равни и остановился, глядя в море. Когда он повернулся к ней, зеленые сумерки придавали его лицу какую-то странную твердость. Он полыхнул своей несимметричной улыбкой. «Кажется, я должен перед вами извиниться». «Неужели старик все-таки позволил ему присоединиться к человечеству?» – подумала Равна. И все-таки она была тронута. И я перед вами тоже. В конце концов, если старик не хочет помогать, то и не будет. А я не должна была выходить из себя». Фом Нюван тихо рассмеялся. «Ваша ошибка куда меньше. Я все еще пытаюсь понять, в чем был неправ, и, кажется, у меня сейчас не будет времени это узнать». Он снова повернулся к морю. Равно встала рядом с ним. Вблизи его глаза казались стеклянными. «Черт тебя побери, старик!» Если ты собираешься его от себя оторвать, так не делай этого по частям. Вы крупная специалистка по перешедшим силам, правда? Зачем такой сарказм? Ну, я... У этих больших мальчиков бывают воины? Равно, пожалуй, плечами. Слухи бывают всякие. Мы считаем, что конфликты бывают, но слишком тонкие, чтобы назвать их воинами. И вы чертовски правы. Борьба существует, но у нее куда больше грани, чем у любого явления, которое случается здесь. Обычные преимущество сотрудничества настолько велики, что... В общем, в этом частично состоит причина того, что я не принимал отклонения всерьез. Кроме того, это создание жалкое, мерзкое дворняга, гадящая в собственном логове. Даже захотя оно убивать другие силы, такое, как оно, никогда бы этого не смогло. Даже за миллиард лет. к ним подъехал синяя раковина кто это миледи?» это была обычная выходка наездника к которым равнона только начинала привыкать если бы синяя раковина справился с памятью своей тележки он бы знал но потом до нее дошел смысл вопроса в самом деле кто это она посмотрела на компьютер он показывал состояние передатчиков с момента появления фома нювана о силы три передатчика были заняты одним клиентом она быстро шагнула назад Ты? Я. Снова лицом к лицу, равна. Похотливая гримаса была пародией на самоуверенную улыбку Фама. «Извини, сегодня я не могу быть очаровательным». Он неуклюже похлопал себя по груди. «Я использую глубинные инстинкты этого предмета, потому что слишком занят попытками сохранить себе жизнь». По его подбородку стекала струйка слюны. Глаза Фама то наводились на нее, то блуждали по сторонам. «Что ты делаешь с Фамом?» Эмиссар шагнул к ней, споткнулся. «Расчищаю место», — донесся голос Фамы Нювана. Равно назвала код телефона Грондра, ответа не было. эмисар покачал головой. «Организация в Ринниме слишком занята сейчас, пытаясь уговорить меня освободить их аппаратуру или собраться с духом и заставить меня. Они не верят в то, что я им говорю». Он рассмеялся коротким кашляющим смехом. «Неважно. Теперь я вижу, что атака была лишь смертельным, отвлекающим манёвром. Как тебе это, маленькая равна?» «Понимаешь, погибель — это не отклонение класса два. В оставшееся мне время я могу только строить догадки о том, что это. Что-то очень старое и очень большое. чтобы это ни было, оно пожирает меня заживо». Синяя раковина и зелёный стебель подкатились к равне поближе. Где-то за тысячи световых лет в глубине Перехода сила билась за свою жизнь. А они видели только человека, ставшего пускающим слюну безумцем. «Так вот, мои извинения, маленькая равна. Если я вам помогу, меня это вряд ли спасет. Но это послужит до некоторой степени. Пусть местью, чтобы вы поняли мой мотив. Я вызвал сюда ваш корабль. Если вы будете действовать быстро и не используя антигравы, у вас есть шанс пережить следующий час». Голос синей раковины прозвучал одновременно испуганно и хвастливо. «Пережить? Здесь может случиться лишь обычное нападение, а никаких его признаков пока не видно». Маньяк в тихой и мягкой ночи. Компьютер равно не заметил ничего необычного, кроме захвата стариком огромной полосы частот. Фомнюван снова рассмеялся кашляющим смешком. «Оно вполне обычное, только очень хитрое». Небольшие отклонения при тиражировании данных, накапливаемые неделями. Сейчас они срабатывают одновременно с атакой, которую вы видите. И умрут через несколько часов, разрушив всю драгоценную верхнюю автоматику ретрансляторов. Равно. Бегите на корабль или умрите в течение ближайшей тысячи секунд. Бегите на корабль. Если выживете, летите ко дну. Возьмите... Эмиссар пресекся в середине фразы. Собравшись из последних сил, он выпрямился и в последний раз улыбнулся зеленоватой улыбкой. «И вот мой дар тебе, лучшая помощь, которую я могу оказать». Улыбка исчезла. Остекленевший взгляд сменился выражением удивления и растущего ужаса. Фомнюван сделал неимоверной силы вдох и успел сделать лающий выкрик перед самым падением. Упал он лицом вниз, дергаясь и задыхаясь в песке. равно снова выкликнула кот Грондера и бросилась к Нювану. Перевернув его на спину, она стала очищать его рот от песка. Припадок длился несколько секунд, руки и ноги Фама беспорядочно дергались. Равне досталось несколько увесистых ударов, но она старалась его удержать. Потом Фам затих, и ей еле удалось услышать его дыхание. А синяя раковина говорил. «Он каким-то образом захватил вне полосного». Корабль в четырёх тысячах километров и направляется прямо к докам. О, горе, мы разорены. Полёт вблизи доков без разрешения почти наверняка означал конфискацию. Но равно почему-то знала, что это уже неважно «Есть ли признаки нападения?» — спросила она через плечо. Она оттянула голову фама назад, чтобы ему легче было дышать. Наездники пошелестели друг с другом. Потом зелёный стебель сказала. «Что-то странное. На всех главных передатчиках обслуживание остановлено». «Значит, старик все еще передает?» «Локальная сеть блокирована. Большое количество автоматики и много работников вызвано для выполнения специальных работ». Равна откинулась назад, глядя в небо. Его уже охватила ночная тьма, проколотая десятком ярких световых точек, идущими к докам кораблями. Все как обычно. Но и на ее компьютере было видно то, о чем сказала зеленый стебель. «Равна, я сейчас не могу говорить». Раздался в воздухе щелкающий голос грондра Наверное, говорила программа его помощник. Старик занял почти все ретрансляторы. Следи за его эмиссаром. Уже поздно. Мы потеряли контакт со службой охранного наблюдения за пределами передатчиков. Наблюдаются аппаратные и программные отказы. Старик утверждает, что на нас напали. Пятисекундная пауза. Есть признаки действия какого-то флота возле наших охраняемых границ. Это всего в половине светового года отсюда. «Эй!» — это был синяя раковина. «У самых охраняемых границ? А как вы могли пропустить их приближение?» Он быстро закружился на месте. Помощник Грондера оставил вопрос без ответа. «Не менее трех тысяч кораблей. Разрушение передатчиков ними...» «Равно. Наездники с тобой?» Это был по-прежнему голос грондра но более отрывистый, более озабоченный. Это говорил он лично. да «Локальная сеть отказывает. Жизнеобеспечение отказывает. Доки упадут. Мы были бы сильнее атакующего флота, но мы прогнили изнутри. Ретрансляторы умирают». Его голос стал резче. «Но организация временем не умрет, а контракт есть контракт. Скажи наездникам, мы им заплатим. Когда-нибудь, как-нибудь. Мы требуем. Умоляем их выполнить задание, на которое они подрядились. Равно. Да, они вас слышат. Тогда летите». И голос исчез. «Внеполосный будет здесь через двести секунд», — сказал синяя раковина. Фам уже затих, и дыхание его стало ровнее. Наездники ёрзали на месте, а Равна огляделась вокруг и вдруг поняла, что вся эта смерть и разрушение — это были доклады издалека. Пляж и небо были так же безмятежны, как и всегда. Последние лучи солнца покинули волны. В низком зелёном свете неясно темнела полоса пены. Тут и там, между деревьями и на дальних башнях, светились желтые огоньки. Но тревога явственно ширилась. Равно видела, как включались другие переносные компьютеры. Огни на берегу вспыхивали, угасая, разбегались в деревья и вверх к офисам чьи-то фигуры. Вылетали со стоянок звездолета и уносились выше и выше, пока не вспыхивали в уходящем солнце. Последнее мгновение мира на ретрансляторах. По небу расползалось растущее пятно тьмы. Равна охнула от света такого искаженного, что еле его заметила. Он сиял больше у нее в голове, чем перед глазами. После она не могла сообразить, как отличила его от черноты. «Еще одно!» — сказал синяя раковина. Это пятно было возле горизонта доков. Примерно один градус в диаметре. Края его были неясным бурлением черного на черном. «Что это?» Равна не была фанатиком воин, но свою долю приключенческих книг прочла. О бомбах из антиматерии она знала. И о снарядах с релятивистской кинетической энергией тоже. Издали такое оружие казалось ярким пятном света, иногда с радужными бликами. Или еще точнее, такой разрушитель миров сияет из-за кривизны планеты, обволакивая ее шар, как капля воды, но медленно, очень медленно. Об этом она читала и такое была готова увидеть. А то, что она видела сейчас, это было скорее дефектом зрения, чем зрелищем войны. Только силы знают, что видели наездники, но... «Кажется, испаряются ваши главные передатчики», — сказал Синяя Раклина. «Но они же в световых годах от нас. Мы никак не могли бы увидеть...» Появилось еще одно пятно, даже не в ее поле зрения. Плыл свет, и нельзя было даже точно сказать, где. Фомнюван снова дернулся в судороги, но уже слабый. Удержать его теперь было нетрудно, но изо рта у него закапала кровь. Спина его рубашки чем-то воняла, похожим на гниль. Внеполосный будет здесь через 100 секунд. Времени достаточно, вполне достаточно. Синяя раковина ездил вокруг них туда и сюда, говоря успокоительные слова, которые только показывали, как он нервничает. Да, миледи в световых годах от нас. И через годы их вспышка светит небо для тех, кто останется здесь в живых. Но свет образуется только из доли испарившегося. Остальное даст ультраволновый импульс такой силы, что даже обычная материя подвергается его влиянию. Зрительные нервы тоже реагируют. даже ваши собственные нервы становятся приемником». Он развернулся на месте. «Но не беспокойтесь, мы умелы и быстры, нам приходилось уже выбираться из узких мест». Странно было слышать, как существо без кратковременной памяти хвастается своей молниеносной сообразительностью. Равно надеялась, что тележка этот недостаток компенсирует. Громко прозвучал голос зеленого стебля. «Смотрите!» Линия прибоя отходила назад куда дальше, чем Равно за все время видела. «Море падает!» — крикнула зеленый стебель. Вода отошла на сто метров, на двести. Зеленый горизонт погружался. «До прибытия корабля еще пятьдесят секунд! Мы полетим ему навстречу! Давай, Равна!» И тут смелость Равны умерла окончательно. Грондер сказал, что доки упадут. Ближнее небо заполнилось десятками летящих в поисках спасения существ. Лавина, летящая к бездне. Равно вспомнила, что говорил старик, и вдруг поняла, что летящие сделали смертельную ошибку. И эта мысль передернула ее ужасом. «Нет! Только поднимемся выше, по берегу!» Ночь уже не была безмолвной. С моря донесся стон, подобный удару колокола, и этот звук ширился. Закатный бриз перешел в ураган, гнущий деревья к воде, несущий обломанные сучья и песок. Равно все еще стояла на коленях, прижимая ослабевшие руки Фама. Ни пульса, ни дыхания. Глаза смотрели, не видя. Подарок ей от старика. Проклятье всем силам! Она схватила Фама Нювана за плечи и перевернула на спину. Равно вскрикнула, чуть его не выпустив. Под рубашкой, где должна была быть плоть, она ощутила пустоты. По ее бокам потекло что-то мокрое и зловонное. С усилием поднявшись, она наполовину понесла, наполовину поволокла это тело. «Часы понадобится дотащить!» — кричал синяя раковина. Он поднялся с земли, настраивая антиграф на ветер. Тележка и наездник качнулись, как пьяные, и шлепнулись опять на землю. Их поволокло ветром в стонущую дыру, которая была морем. Зеленая стебель бросилась и перекрыла ему путь. Синяя раковина выпрямился, и они вдвоем подкатились к равне. Голос наездника почти заглушило ветром. «Отказ! Антиграва!» И всей структуры доков. Они ногами и колесами пробивали себе путь от засасывающего моря. «Найти место, где посадить внеполосного!» Линия деревьев превратилась в зазубренную гряду холмов. Ландшафт менялся перед глазами и под ногами. Стон шел отовсюду, кое-где он был так громок, что уравно звенело в ушах. Они обходили ненадежные участки, открывающиеся повсюду, засасывающие дыры. Ночь уже не была темной. Было это аварийное освещение или побочный эффект отказа антигравов, но сквозь дыры лился голубой свет. Сквозь них же видны были ночные гряды облаков планеты в тысячи километров внизу. Пространство между ними не было пусто. Там были мелькающие призраки, миллиарды тонн земли и воды и тысячи умирающих летунов. Организация в Ринями расплачивалась за построенные на антигравах вместо инерциальной орбиты доки. Но Равно и наездники как-то шли. Фама Нювана они не сливала клей с последних сил, Равно шаталась вправо и влево чуть ли не больше, чем двигалась вперед. И все же он оказался легче, чем она рассчитывала, и это тоже пугало. Почти все антигравы тихо отказали, но некоторые вместо этого сошли с ума. Группа деревьев вырывала с корнем из почвы холмов и уносила вверх. Ветер рвал во все стороны, вверх и вниз, но теперь он был слабее, и шум стал дальше. Искусственная атмосфера, окутывающая доки, грозила исчезнуть. Карманный скафандр, равный, несколько минут проработал и тоже сдыхал. Через несколько минут он будет мертв, как ее антиграф, и как она сама. Мелькнула отстраненная мысль, как погибель смогла это организовать. Очевидно, равно как и старик умрет, так этого и не узнав. Стали видны огни факелов, это были корабли. Большинство их ускорялось для выхода на инерциальные орбиты. Некоторые сразу уходили в гипердрайв, и лишь немногие висели над распадающимся ландшафтом. Синяя раковина и зеленый стебель шли впереди. Они пользовались осями тележек, как равно и вообразить себе не могла. Упирались ими и лезли вверх по склонам, на которые она еле вползала с тяжестью Фама на спине. Они вышли на вершину холма, но ненадолго. Это была часть приофисной рощи. Сейчас деревья торчали во все стороны, как шерсть бродячей собаки. Под ногами дрогнула земля. Что теперь? Наездники мотались между краями верхушки холма. Их спасут здесь или нигде. Равно упало на колени, чтобы больше веса фама приходилось на землю. Отсюда открывался широкий вид. Доки смотрелись, как медленно плещущий флаг. И при каждом всплеске ткани отрывались куски. Пока между оставшимися антигравами было какое-то согласование, сохранялась плоская форма. Но она расплывалась. Вокруг рощицы, где они стояли, было полно засасывающих дыр. На горизонте край доков отделился и медленно поплыл прочь. Сто километров в длину, десять в ширину, он грозил захлестнуть, пытающийся прийти на помощь корабли. Синяя раковина притерся к ней с одной стороны, зеленая стебель с другой. равно пошевелилась, пытаясь переложить часть тяжести тела Фама на корпуса тележек. Если они объединят скафандры, можно выиграть еще несколько мгновений сознания. «Внеполосный сообщает, я снижаюсь!» — крикнул синяя раковина. Что-то действительно снижалось. Факел корабля подсветил землю бело-голубым, задергались резкие тени. Не очень полезно стоять вблизи ракетного двигателя, паря в поле гравитации в одно джи. Часом раньше такой маневр был бы невозможен, по крайней мере без нарушения самых основ закона. Теперь было без разницы, если факел пробьет доки или сожжет груз, собранный с половины галактики. И все же сможет синяя раковина его посадить. Вокруг засасывающие дыры и шевеляющиеся утесы. Равно закрыла глаза, когда перед ней спустилось голубое пламя и потускнело. В общей разреженной атмосфере четверых голос синей раковины звучал далеким-далеким. «Идем все вместе!» Равно держалась за наездников, и они ползли, катились вниз с невысокого холма. в Внеполосный парил в середине засасывающей дыры. Факела его не было видно, но сияние по краям дыры отчерчивало корабль резким силуэтом. Шипы гипердвигателей смотрелись белыми дугами. Гигант с пылающими крыльями и вне досягаемости. Если выдержатьат скафандры они могут добраться до края дыры а потом шипы не давали кораблю подойти ближе чем на сто метров владеющий своим телом и сумасшедший человек мог бы попробовать схватиться за шип и полезть по нему но и у наездников был свой вид безумия как только свет отраженный свет стал невыносим факел мигнул и исчез в неполосный прошел сквозь дыру но это не остановило наязников «Быстрее!» — крикнул синяя раковина. И Равна поняла, что они задумали. Достаточно быстро для такого неуклюжего набора колес и конечностей они подобрались к краю темневшей дыры. Равна ощутила, как под ней проваливается песок, и вот они уже падают. Доки были толщиной в сотни, местами в тысячи метров. И они пролетали теперь сквозь их толщу, сквозь мелькание внутренних разрушений. Они пролетели Доки насквозь и продолжали падать. На секунду ощущение дикой паники оставило равну. В конце концов, это же всего лишь свободное падение. Вещь известная и куда как более мирная, чем крушение доков. Теперь держаться наравне с наездниками и Фамом Нювеном было проще, и даже их общая атмосфера стала чуть плотнее. Глубокий вакуум и свободное падение — это было не так страшно. Если не считать попадавшихся одиноких антигравов, все падало вниз с одним и тем же ускорением — ровным и мирным потоком. Через 4-5 минут они ударятся об атмосферу планеты. Скорость входа около 3-4 километров в секунду. Хватит, чтобы сгореть? Возможно. Над грядой облаков вспыхивали огни. Весь мусор вокруг был в основном темный, тени на фоне неба внизу. Но контур точно под ними был правильной формы. Внеполосный, идущий носом вверх. Каждые несколько секунд вспыхивал маневровый двигатель, неясное красноватое сияние. Они сближались с кораблем. Если там есть носовой люк, они попадут прямо в него. Ярко мелькнули причальные огни. Расстояние 10 метров. Пять. Люк был, и он был открыт. Равно видела внизу такой обыкновенный воздушный шлюз. Чтобы ни было то, что их стукнуло, оно было большое. Равно ощутила широкую пластиковую плоскость, задевшую ее за плечо. Одиночный антиграф поворачивался медленно и задел их только вскользь, но этого хватило. Фама Нювана вырвала у нее из рук. Его тело исчезло в тени, потом вдруг ярко осветилось, когда его поймал прожектор корабля. Одновременно с этим воздух вырвался у равны из легких. У них осталось всего три генератора поля давления, и те садились, и их не хватило. Равна ощутила, как ускользает сознание. Поле зрения сужается до туннеля. А было уже так близко. Наездники расцепились. Равно схватилась за корпуса тележек, и они разъехались над самым люком. Мимо нее дернулась тележка синей раковины, бросившегося к люку. От толчка она повернулась, подбросив вверх тележку зеленого стебля. Все было медленно, как во сне. Где же панический страх, когда он нужен? Тоненький голос у нее в голове твердил «Держись, держись, держись!» Это все, что осталось от сознания. Удар, рывок. Наездники тянули и толкали ее. или лето корабль их толкал они были куклами танцующими на единой нити. глубоко в туннеле ее зрения кто то из наездников схватился за ускользающую фигуру фома нювана равно не помнила как потеряла сознание но осознала себя когда судорожно дышало и ее рвало уже в шлюзе со всех сторон ее обступили такие надежные зеленые стены фамнюван лежал у дальней стены засунутый в контейнер первой помощи Лицо его было синим. Равна неуклюже протолкалась к стене, где лежал Фам Нювен. В шлюзе было непонятное нагромождение всякого, совсем не то, что Равна видала раньше, на пассажирских и спортивных судах. По стенам были разбросаны пятна липучки, и зеленый стебель устроила на одном из них свою тележку. Они ускорялись примерно на одной двенадцатой джи. «Мы все еще падаем?» спросила Равна. «Да. Если мы остановимся или пойдем вверх, столкнемся со всем этим падающим мусором синяя раковина пытается нас вывести они падали совсем мусором но пытались постепенно выдрейфывать наверх до того как рухнут на поверхность время от времени по корпусу что то грохотало или звенело иногда ускорение пропадало или меняло направление синяя раковина уходил от крупных обломков и не преуспел раздался долгий скребущий звук который закончился ударом и комната медленно повернулась вокруг равны браб раздался голос синей раковины. «Потерял шип гипердвигателя! Еще два тоже повреждены! Пристегнитесь, миледи!» Через сто секунд они коснулись атмосферы. Жужжание на грани восприятия человека охватило корпус. Для такого корабля это звучало песней смерти. Затормозить в атмосфере он мог не лучше, чем собака перепрыгнуть через луну. Шум становился громче. Синяя раковина просто нырял в атмосферу, пытаясь уйти достаточно глубоко, чтобы выйти из облака окружающего мусора. Сломались еще два шипа. Потом был долгий напор ускорения вдоль главной оси. Внеполосный вырвался из тени падающих доков и пошел дальше и дальше, выходя на инерциальную орбиту. Равно выглянуло мимо стебли синей раковины во внешнее окно. Они только что пересекли терминатор планеты и летели по инерциальной орбите. Теперь они снова были в свободном падении, но эта траектория загибалась вокруг больших твердых предметов вроде планеты, не упираясь в них. равна немного знала о космосе больше того, что можно ожидать от привычного пассажира и любителя приключенческой литературы. Но даже ей было ясно, что синяя раковина совершил просто чудо. Когда она попыталась его поблагодарить, наездник лишь покатался туда-сюда по пятнам липучки, что-то про себя жужжа. Смутился? или просто не обратил внимания, как свойственно наездникам? ответила и зеленый стебель, слегка застенчиво и немножко гордясь. «Дальняя торговля — это наша жизнь. Если соблюдать осторожность, то обычно все безопасно и мирно, но все равно бывают узкие места. Синяя раковина все время тренируется, программирует свою тележку всем, что только может вообразить. И он — мастер». В обыденной жизни нерешительность казалась доминантной наездников. но в решительную минуту они не задумывались рискнуть всем равни стало интересно насколько в этот момент тележка управляет своим наездником «Грамп!» — хмыкнул синяя раковина проход узкого места просто отложен на потом несколько шипов гипердвигателей я сломал что будем делать если они не самовосстановятся? вокруг планеты все разрушено на сотни радиусов все забито мусором не так плотно как вокруг доков но зато с гораздо большей скоростью обломков Если выпустить миллиарды тонн мусора на случайные орбиты, о безопасной навигации говорить уже не приходится. И в любую секунду могут появиться создания отклонения, чтобы пожрать уцелевших. Урк! Щупальцы зеленого стебля застыли в комическом беспорядке. Она еще секунду что-то обсуждала сама с собой. Ты прав, я забыла. Я думала, мы вышли в открытый космос, но... Открытый космос, только прямо на стрельбище. Равна посмотрела в окна командного мостика. Они были теперь на дневной стороне, на высоте примерно 500 километров над главным океаном планеты. Космос над туманно-голубым горизонтом был чист. Ни вспышек, ни сияния. «Я не вижу признаков боя», — с надеждой сказала Равна. «Извините». Синяя раковина переключил окна на более существенный вид. В основном это была навигационная информация и данные гиперслежения. Для равной это было абсолютно непонятно. Она посмотрела на медицинскую каталку. Фам Нюван снова дышал. Хирург корабля считал, что его удастся спасти. Но было еще окно состояния каналов связи, и на нем картина атаки была до ужаса ясной. Локальная сеть разлетелась на сотни кричащих осколков. С поверхности планеты доносились только голоса автоматов, и они просили медицинской помощи. Там был и Грондер. Равно почему-то подозревала, что его персонал маркетинга тоже не выжил. Что бы ни ударило по планете, это было смертоноснее, чем даже то, что обрушилось на доки. В околопланетном космосе остались уцелевшие на нескольких кораблях и обломках обитаемых баз, в основном на безнадежных траекториях. Без массированной и координированной помощи они умрут в течение минут, в лучшем случае часов. Директора организации Вриними погибли. даже не успев понять, что случилось. «Уходите!» — сказал тогда Грондер. «Уходите!» За пределами системы шел бой. Равно видела поток сообщений от защитных устройств в Ринниме. Даже лишенные контроля и координации, некоторые из них еще противостояли флоту отклонения. Свет от этих битв придет уже намного позже поражения. Намного позже того, как придет сюда враг. Сколько у нас времени? Минуты? Браб!» «Посмотрите на эти следы», — сказал синяя раковина. «У отклонения почти четыре тысячи кораблей. Они обходят защитников». «Но там вряд ли кто-то остался», — ответила зеленый стебель. «Я только надеюсь, что они не все погибли». «Не все. Я видел несколько тысяч уходящих кораблей, каждый со средствами передвижения и со смыслом». Синяя раковина раскатывал взад-вперед. «Увы, у нас тоже был смысл. Но посмотри на этот ремонтный доклад». Одно из окон раскрылось шире, заполненное цветным узором, который для равной не значил ничего. «Два шипа все еще сломаны, без возможности ремонта. Три отремонтированы частично. Если они не вылечатся, мы здесь застрянем. Это неприемлемо!» Его голос поднялся до визга. Зеленая стебель придвинулась к нему, и они стали постукивать друг друга ветками. Прошло несколько минут. Синяя раковина снова заговорил по-самнорски, на этот раз тише. «Один шип отремонтирован!» «Может быть, может быть, может быть!» Он открыл общий вид. Внеполосный проходил над южным полюсом планеты, уходя обратно в ночь. Эта орбита должна была привести в самую гущу обломков доков. Но и без того полет был постоянным вилянием корабля между обломками. Крики ярости битвы из-за пределов системы стихали. Организация в Ринями стала огромным дергающимся трупом. И очень скоро ее убийца будет здесь, вынюхивая оставшихся. «Два отремонтированы!» — синяя раковина стал очень спокоен. «Три!» — «Три восстановленных!» «Пятнадцать секунд на калибровку, и можно прыгать!» Эти пятнадцать секунд тянулись долго. Но потом все окна переключились на общий вид. Планета и солнце исчезли. Вокруг тянулись звезды и тьма. Через три часа ретрансляторы остались в 150 световых годах позади. в Внеполосный шел в основной группе убегающих кораблей. Из-за архивов и туризма на ретрансляторах всегда было необычайно много межзвездных кораблей. Десять тысяч их растянулись вокруг ретрансляторов на целый световой год. Но звезды в этой удаленной точке галактической плоскости попадались редко. И от ближайшего беглеца они были не меньше, чем в ста часах полета. Для равны это было началом новой битвы. Она смотрела на синюю раковину с другого конца палубы. Наездник мелькал, его ветви обвивались одна вокруг другой, так как равно раньше не видала. «Видите ли, Миледи Бернгсдот, высокий остров — прекрасная цивилизация, и в нее входят и двуногие. Там безопасно, и это рядом. Вы могли бы приспособиться!» Он замолчал. Он что, мои мысли читает по выражению лица? «Но если это неприемлемо, мы можем отвезти вас дальше. Дайте нам шанс найти подходящий груз» и мы отвезем вас обратно до самой Сьяндры-Кей. Как вы на это смотрите?» «Нет. У вас уже есть контракт, — синяя раковина, — с организацией Вриними. Мы трое, и то, что останется от Фоманювана, идем к дну края. Я качаю головой в недоумении. Да, мы получили задаток, но организация Вриними погибла, и их обязательства выполнять некому. Следовательно, мы свободны от своих». «Вриними не погибло». «Вы слышали, Грондра Калира? У организации были, я хочу сказать, есть филиалы по всему краю. Обязательства остаются в силе?» «Технический вопрос. Мы с вами оба знаем, что эти филиалы никогда не смогут выполнить окончательный платеж». На это у Равны хорошего ответа не было. «У вас есть обязательства», — сказала она, но это прозвучало без должной силы. Нажим ей никогда не удавался. «Милледия, вы действительно говорите с точки зрения этики организации или из чистой гуманности?» «Я на самом деле равно никогда до конца не понимала этику организации. Это было одной из причин, почему она после своей стажировки хотела вернуться на Сьян-Рукей, и одной из причин, по которой организация вела дела с людьми очень осторожно. Неважно, с какой точки зрения я говорю, есть контракт. Вы были счастливы получить эту честь, когда все было безопасно». Теперь он обернулся смертельной опасностью, но разве это не было частью сделки? Равно посмотрела на зелёного стебля. Та до сих пор молчала, даже не шелестела ничего своему супругу. Ветви её были плотно прижаты к центральному стеблю. Послушайте меня, есть и другие причины, кроме контракта. Отклонение оказалось сильнее, чем кто-либо мог думать. Сегодня оно убило силу, и оно действует в среднем крае. У наездников долгая история, синяя раковина. отклонение может оказаться достаточно сильным, чтобы положить ей конец. Зелёный стебель выкатилась вперёд и слегка раскрылась. «Ты... ты в самом деле думаешь, что мы сможем найти на этом корабле у дна что-то, что может повредить силе среди сил?» Равно помолчала, потом сказала. «Да». Так думал сам старик, как раз перед тем, как погиб. Синяя раковина туже обвернул вокруг себя ветви, подёргиваясь. «В гневе?» «Миледи, мы торговцы. Мы долго жили и далеко летали, и выжили, потому что не лезли не в свое дело. Что бы ни думали романтики, торговцы не пускаются на поиски приключений. То, чего вы просите, невозможно. Простые жители края не могут свергнуть силу». «Но это же и есть риск, на который ты подписался. Этого равно вслух не сказала. Но, быть может, это сказала зеленая стебель». Ее ветви зашуршали, и синяя раковина еще сильнее задергался. Зеленый стебель помолчала секунду, потом что-то странное сделала со своими осями, освободившись от липучки. Колеса ее проехали по пустоте, как по медленной дуге, пока она не оказалась вниз стеблем, и ее ветви потянулись и коснулись синей раковины. Почти пять минут они шелестели вместе. Синяя раковина медленно развернулся. Ветви его распустились и погладили подругу. Наконец он сказал, — Ладно, одно приключение, но запомни, последний раз.